Глава 12 Алексей включил ближний свет, прежде чем выехать на подъемную улицу. Людей трясло, они едва сдерживались. С северной окраины доносилась стрельба. Погоня взяла ложный след, оттянув на это дело значительные силы. Он повернул налево из переулка и выбрался на широкую проезжую часть. Ехать в центр — окончательная погибель — проехав несколько участков, остановился под развесистым деревом, снова погасил огни. Стрельба на севере прекратилась, и куда направлялись немцы, оставалось лишь догадываться. «Макаров, поехали, не искушай судьбу», — прошептала Эмма. Василь спустился на сиденье, он помалкивал, только глаза блестели в темноте. «Что будет дальше? Насколько можно доверять этим людям?» Свет фара озарил дорогу, приближалась машина с восточной окраины. До нее еще было далеко. Стоило ли играть с огнем? Переулок, который Алексей присмотрел заранее, находился в нескольких метрах. Опель-блиц с погашенными фарами тронулся с места, вклинился в узкий проезд. Пока его прикрывали кусты у трансформаторной будки, маневр был виртуозным. Тяжелая махина вторглась в тесное пространство, умудрившись ничего не задеть. Он медленно вел машину, тараща глаза в полумрак. Переулок был необитаем, местные жители попрятались, немцы здесь не появлялись. Свет фар за спиной делался резче, ярче. Вскоре мимо протарахтела грузовая машина с солдатами и снова стало тихо. Василь, нахлобучивай фуражку и наверх. — приказал Алексей. — Едем на Центральную улицу. И помни, стреляешь только по команде. Улица Центральная оказалась полностью блокированной. В соседнем квартале стояло несколько машин. Возле них переминались светлячки, солдаты с фонарями. Немцы шли по дворам, доносился шум, что-то ломалось, кричала женщина. Хлопнуло несколько выстрелов. Алексей повернул направо, включил фары. Ближайший переулок совсем рядом. Краем глаза он отметил оживление за спиной. Засуетились светлячки, неопознанная машина. Завелся автомобиль, стоящий поперек дороги. Начал разворачиваться. Ладно, время есть. Он прибавил скорость, повел машину к левой обочине. И выругался. Слишком узко, предельно узко, не пролезть. Быстрый взгляд в зеркало, суетятся гады. Он поддал газу. Метров сто уж как-нибудь осилит. Переулок уже выглядывал, поваленные заборы вглубь проезда вдавленная трава. Из переулка напротив выехал небольшой грузовичок с крупнокалиберной пулеметной установкой в кузове. Пока не стреляли, видимо, немцы получили сигнал проверить непонятную машину. Охнула Эмма. Вот ведь любопытная Варвара подглядывала, зацепившись за панель. Ругнулся Василь, полез в люк. — Не стрелять, пока не прикажу, — прошипел Алексей. Он сбавил скорость, чтобы не вызвать дополнительных подозрений. В тылу продолжалась возня. Машина развернулась, тронулась с места. Приближались пешие светлячки. Грузовичок остановился, не выезжая на дорогу. Все пространство вокруг него кишало солдатами. Алексей медленно подъезжал. «Капитан, давай, чего ты ждешь?» — выкрикнул Василь. Он высунулся из окна и крикнул по-немецки. — Солдаты, все в порядке, отставить. Я обер-лейтенант Теодор Вальтман. Направляюсь к майору Зомеру. Мы отбили машину, которую захватили вражеские диверсанты. Солдаты опустили автомат и стали переглядываться. Как же сбивает с толку родная речь? И неважно, какую чушь несут, об этом думаешь во вторую очередь. Теперь сворачивать нельзя, только прямо, если пропустят, конечно. — Покажите свое лицо, гер-обер-лейтенант, — каркнул унтер-офицер. Вспыхнул небольшой, но энергичный прожектор, совмещенный с пулеметной установкой. «Огонь, Василь!» — взревел Алексей. И снова начиналось что-то запредельное. Орали луженые глотки, надрывался пулемет. Солдаты метались в лучах рампы, падали напичканные свинцом. Мазурович злобно хохотал, водя стволом. Пулеметчик, не успев среагировать, свесился через борт. Лопнул прожектор, но от блестящих огоньков пламени как ни странно было светло. Трещали борта, билось стекло в кабине, но водитель был жив, он нажал на педаль акселератора, и грузовичок резко прыгнул вперед, выкатился на проезжую часть. Алексей одновременно выжал газ, и две машины не поделили маленький перекресток. У грузового опеля масса и инерция были больше, а от удара грузовичок отлетел, как детская машинка, и перевернулся. Алексей до упора выжимал подачу топлива, орудовал баранкой. Машину занесло, задняя часть вырвалась вперед. Колеса наезжали на мертвые и живые тела, они упруго пружинили с места в голоб, и машина ринулась в узкую щель переулка. Пулемет над головой продолжал греметь. Теперь он валил светлячков, спешащих на выручку попавшим в трудную жизненную ситуацию. Невероятно, они практически проскочили. Алексей выжимал все, что мог, из многострадального грузовика. Группа автоматчиков успела добежать до въезда в переулок, били в упор, и снова приходилось молиться, чтобы не попали в колесо. Лихой вираж вправо, улица рассветная. А здесь все было тихо, здесь фашисты никого не ждали. Он вел машину по центру проезжей части на запад. Темнота уже сгустилась, звезды высыпали на небе, робко выбиралась ущербная луна. Не бог весть, какая лампочка. Проплывали частные домики за заборами, ветвистые деревья, не пострадавшие при обстрелах. Слева показалось что-то знакомое. Дом, разбитый танковым снарядом. Тихая обитель семейства Башковых. Надо же, какой шарман! Он снова сюда вернулся, хотя меньше всего на свете рассчитывал это делать. Несколько кварталов еще отмерить, самое время противнику раскачаться. «Василь, Василь, ты чего там застрял?» — теребила товарища Эмма. Ее голос садился от страха. С Василем было что-то не так. Он давно перестал стрелять, однако не спешил спускаться. Видно, зацепился за что-то. Эмма все поняла. Она обняла его безвольно свисающие ноги, потянула на себя. Василь кулем свалился на сиденье, растянулся у Алексея на коленях, свесил голову. Алексей машинально ощупывал волосы парня. Пальцы провалились в дыру, пропитались чем-то липким. Пуля раскроила череп. Тупая, шальная пуля, прилетевшая непонятно откуда в самый последний момент. Он отодвинул от себя покойника, вцепился в баранку, как клещ. Эмма завыла, схватила фонарик, светило тело Василя. Лучше бы она этого не делала. Глаза у парня были широко распахнуты, почти живые. А вот все остальное... — Прекращай плакать, — уговаривал ее Алексей. — Слезами ничего не исправишь. Пригнись, сейчас опять начнется. Их преследовала машина. В конце концов это начинало надоедать. И справа от городской площади им на перерез прорывался по переулку броневик. Он вертел головой и оценивал расстояние. Те, что сзади далеко. Те, что справа, тоже могут подтереться, если он не будет спать. Под тоскливый вой Эммы, под хруст ходовки, от которого стыла кровь в жилах, Алексей вцепился в баранку до омертвения в суставах. И сам завыл, как волк, на полную луну. Полный газ. На соседней улице, комендатура, прочие административные здания или то, что от них осталось — на рассветной же двухэтажное помпезное строение в духе раннего советского классицизма, с колоннами внушительным фасадом, при социализме клуб, где советские граждане реализовали свое право на культурный досуг, кино, кружки, танцевальная студия, при немцах бордель, где проводили свободное время представители высшей расы, в мундирах офицеров вермахта, за клубом обувная фабрика. Поворот между очагом культуры, на дверях которого еще развивались немецкие листовки, и временно закрытой фабрикой. И грузовик вышел на щебеночную дорогу. Броневик, несущийся от комендатуры, уже врывался на рассветную. Монотонными очередями постукивал пулемет. Пули выбивали камни из дорожного покрытия, били недобитые стекла в домах граждан. За броневиком мельтешили фары мотоциклов. — Ненавижу! Вдруг воскликнула Эмма, высунулась из окна и открыла огонь из немецкого МП-40. Она ругалась непечатными словами и спешила опустошить автомат. Алексей схватил ее за шиворот, рывком вернул в кабину и прорычал прямо ей в лицо. «Не сходи с ума! От твоей потешной стрельбы фринцы от хохота помирают! Успокойся, это война на ней убивают!» «Да что ты понимаешь!» Эти люди — мои друзья, мои верные и настоящие друзья. Что ты можешь об этом знать, Черствуй, бездушный капитанешка?» Он рассверепел, хотел было отхлестать ее по щекам, но вместо этого со всей силой треснул ладонью по рабочей панели. Она отпрянула от него, закрыла лицо руками. Звякнул автомат, упав на колени. Город оборвался резко. Никаких предместий, пригородных поселений — в свете фар приближалась развилка, направо грунтовка, налево щебенка. «Открой глаза, девонька!» — крикнул капитан. «Куда ведут дороги?» «Щебенка на карьер», — буркнула Эмма. «А другая, не знаю, в какую-то деревню». Это был шанс. Дорога петляла, плотные заросли мешали противнику отслеживать габаритные огни. Пусть гадают, на какую дорогу они свернули. Он покатил влево. Огромные булыжники вдоль обочин, отвесные кюветы. В свете фар мелькал бревенчатый настил, сомнительной прочности перила. Мостик отнюдь не через бурные воды. Просто овраг, по дну которого на заре советской власти, возможно, что-то и текло. Машина прогремела по мосткам, и снова ощущение, что дорога куда-то проваливается. Она уходила вниз, петляла, как горный серпантин. Слева, справа возвышались невнятные горы. Какие-то отвалы, рукотворные насыпи. Каменистое дорожное покрытие заросло чертополохом. В отдельных местах он вставал кустистыми зарослями. Кустарник буквально проглатывал машину. На востоке проявлялись какие-то строения. Карьерная администрация, мастерские или что-то в этом роде. От основной дороги под острым углом отпочковывалась второстепенная, убегала вниз. Теперь Алексей понял. Они ехали краем котлована, в котором несколько ярусов террас. Своеобразный амфитеатр, что внизу не разглядеть. Поздно дошло, что они в западне, причем он сам в нее забрался. Фары вырывали из мрака каменные стены, угловатые, зазубренные. Продавленная колея под колесами. Слева в стене глубокие ниши, видимо, технологические полости. В одной находилось что-то вроде трансформаторной будки, опутанной обрывками проводов. В соседней строении раздавленное сходом щебня. Мостки, монолитные отвесные стены, огромный козырек, над головой с которого свешивались пучки трав. Под него Алексей повел машину, подъехал к самому краю обрыва, чтобы выбрать максимальный радиус поворота. Стал заезжать под кручу и не убирал ногу с педали, пока не уперся радиатором в скалу. Выключил двигатель, перевел дыхание и покосился через правое плечо. Эмма вздрагивала, шмыгала носом. Он нашел ее руку, погладил. Она была холодна, как лед, и тихо сказал. «Выходим из машины. Если накроют, убегаем дальше по террасе. Будем отстреливаться до последнего». Они сидели на камнях. Алексей как-то машинально приобнял девушку, чтобы не чувствовала себя совсем одинокой. Вечер был тих и пока не прохладен. Птицы в лесу перестали петь, иногда с горы срывались отдельные камни, падали постукивали по крутым склонам. Рев моторов становился явственнее, машины баражировали где-то верхом, искали архив, пропавший вместе с советскими диверсантами. Одно из транспортных средств остановилось, донеслась каркающая немецкая речь. Офицер приказывал солдатам хорошенько осмотреться, облазить все кусты, ведь не могли же они сквозь землю провалиться». Алексей нервно сжимал цевьё автомата, в котором почти ничего не осталось. Прислушивался. Поиски не принесли успеха. Солдаты расселись по машинам, снова зарычали моторы. Потом стало тихо. У немцев не было ни сил, ни времени щепетильно обыскивать окрестности Калачана. Они не знали даже, на какую дорогу свернули беглецы. «Ты в порядке?» — спросил Алексей, повернувшись к Эмми. Она отрывисто кивнула, с шумом выпустила воздух. Он поднялся, пересек террасу, глянул вниз и тут же попятился. Они находились на втором от вершины ярусе огромного карьерного котлована. В прежние годы здесь была серьезная выработка. Щебень добывали десятками тонн. Крутой каменистый склон. Внизу еще один выступ, вполне достаточный для проезда карьерной техники. И отвесные стены до самого дна. На дне котлована возвышались горы щебня, заросшие сорняками разрушенные конвейерные ленты, остатки оборудования. Терраса, на которой они находились, по спирали сбегала вниз. В принципе, он мог бы развернуться, чтобы выехать в обратном направлении, но не сегодня. От добра добра не ищут. Отправятся в путь, на ночь глядя, далеко не уедут. Нужно набраться терпения. Навоевались уже». Алексей открыл кабину, взял подмышки мертвого партизана, стал осторожно вытаскивать. Подбежавшая Эмма разразилась очередной порцией рыданий, взялась за ноги Василия, и они, оттащив его в сторону, пристроили Мазуровича в углубление под скалой. Алексей закладывал труп камнями, а Эмма стояла рядом с повисшими руками. После того, как все закончил, забрался в узкое пространство кузова между будкой и бортом. На полу валялись отстрелянные гильзы. Запасное колесо выбросили, но брезент остался. Он скинул его вниз, спрыгнул сам. Место для ночлега нашлось в той же нише, метрах в семи от машины. Здесь было сухо, сюда не проникал ветер. Алексей расчистил ногой площадку у стены, постелил брезент. Подошла, пошатываясь и волоча на ремне автомат, Эмма. Он приложил ладоньки к ее лбу. Лоб пылал. У Эммы резко поднялась температура. Ее знобило, и она время от времени вздрагивала. Голова была горячая, руки холодными. «Пойдем, я тебя положу». Алексей обнял ее за талию, уложив на брезентовую подстилку, укрыл свободным концом. Она свернулась калачиком и продолжала дрожать. Он опустился на колени, погладил ее по голове. Как-то тоскливо сжалось сердце. «Смотри, не разболейся» предупредил он. «Ближайший лазарет далеко, лечить тебя нечем и некому. Надеюсь, твой недуг всего лишь реакция на событие. И к утру все будет хорошо. Хочешь чего-нибудь? Я бы выпила сейчас». Она говорила, с трудом зубы стучали. «Вполне естественное желание. Лично он бы сейчас не просто выпил, а надрызгался до поросячего визга». Алексей вернулся к машине, обшарил бардачок, не найдя там ничего подходящего, кроме зажигалки, обмусоленной сигаретной пачки, каких-то скомканных бумаг и упаковки с галетами. Забрал сигареты с галетами и откинул водительское сиденье. Под ним находился железный ящик, своего рода багажник. Он порылся в содержимом, отыскал какой-то рваный свитер, комплект нательного белья, горький заплесневевший шоколад а половиненную бутылку шнапса, как по заказу, и потащил находки под скалу. Эма следила за ним, привстав на колени и обнимая себя за плечи. Он попробовал из горлышка шнапс. Какая дрянь! Пили бы нормальную водку, глядишь, и не пришла бы в голову идея завоевать Россию. Пойла скрутила горло, но, отдышавшись, хребнул еще. «Надеюсь, ты не собираешься выпить все?» — проворчала Эмма. Отобрала у него бутылку и припала к ней. Содрогнулась, выпучив глаза, выдохнула. Уровень жидкости в сосуде стремительно упал. — Ничего себе напились! — прошептала она. — Ерунда, подлечились немного. Улыбнулся Алексей. — Теперь ложись и быстро спать. К утру твою хворь как рукой снимет. Утром перекусим, чем Бог послал. Она не стала возражать, снова свернулась клубочком, засопела. Он укрыл ее свитером, сверху натянул брезент, затем подошел к краю обрыва, присел и выкурил пару сигарет. После горького шнапса отвратительное немецкое курево уже не впечатляло. Странная какая-то нация, считают себя светочами цивилизации, собираются весь мир подмять под себя, а своего не научились ничего делать. Алкоголь дерьмовый, курево дерьмовое, с едой отдельная грустная тема. Питаются скромно, без изысков, какими-то скверными сосисками, консервами. Культ еды не для немецкой нации. Говорят, у них пиво хорошее, но как-то не доводилось пока пробовать. Ничего, скоро до Германии дойдем, там попробуем. Фашисты этой ночью больше не тревожили. Заметно холодало, побежали облачка, стали скапливаться над карьером. Дождь под козырьком был им не страшен. Грузовику он тоже был нипочем. Алексей послонялся вокруг черной глыбы грузовика, затем вернулся обратно, снял с плеча немецкий МП-40 и опустился на брезент рядом с Эммой. Девушка спала беспокойным сном, вздрагивала, что-то бормотала на напевном белорусском языке. Он потрогал ее лоб, все в порядке, к утру температура совсем спадет, просто резкий температурный всплеск на фоне потрясения. Обнял ее за плечи и прошептал. Мы справились с заданием эма. Теперь все будет хорошо. Мы потеряли товарищей, да, это страшно. Я тоже вчера потерял свою группу, до сих пор не могу в это поверить. Но теперь знаю, что они погибли не зря. Утром немцы покинут, калачан придут наши. Мы сможем выбраться отсюда. Да, наверное, ты прав. Вдруг очнувшись, забормотала она. Слишком много всего свалилось, это трудно пережить. «Все будет хорошо, Макаров». Она снова заснула, и он заснул. А ночь продолжалась, резко падала температура, облака на небе превращались в тучи, но они пока не мерзли под куском брезента.